Исследуя свой недуг с научной объективностью, как если бы он привил его себе с целью изучить его природу, Сван приходил к убеждению, что когда он выздоровеет, поступки Адетты станут ему безразличны. Но сейчас, пребывая в своём болезненном состоянии, он, по правде говоря, страшился такого выздоровления, как смерти, и оно в самом деле было бы смертью всего, чем он был в настоящее время. После таких спокойных вечеров подозрения свана рассеивались. Он благославлял Адетту и на другой день рано утром посылал ей самые драгоценные подарки, потому что любезность, оказанная ему накануне, вызывала либо благодарность его, либо желание увидеть её повторение, либо пароксизм любви, нуждавшийся в каком-нибудь выходе. Но в другие дни страдания его возобновлялись. Он воображал, будто Адетта, любовница Форшвиля, и будто, когда оба они видели из Ландо Вердюренов в Болонском лесу накануне пикника в Шату, на который Свана не пригласили, как с выражением отчаяния на лице, замеченным даже его кучером, он тщетно упрашивал её ехать домой вместе с ним и затем ушёл. одинокий и раздавленный адетта, привлекая к нему внимание форшвиля и говоря ему: "взгляните, как он взбешён", бросила на форшвиля тот же блестящий, насмешливый, косвенный и лукавый взгляд, который он подметил у неё в день, когда форшвиль выгнал Саньетта из дома Вердюренов. В такие минуты сван ненавидел её. «Какой же я, однако, осел», — говорил он себе. «Я оплачиваю наслаждения, получаемые от нее другими. Ей все же следовало бы вести себя осторожнее и не слишком пересаливать, потому что я вовсе перестану делать ей подарки. Во всяком случае, откажемся покамест от дополнительных подношений. Подумать только, не далее, как вчера, когда она выразила желание побывать на театральном сезоне в Байорете», Я имел глупость предложить ей нанять в окрестностях для нас двоих один из красивых замков короля баварского. К счастью, она не очень обрадовалась. Она не сказала ещё ни да, ни нет, будем надеяться, что она откажется, праведный боже. В течение двух недель слушать Вагнера с женщиной, которая смыслит вагнеровской музыки как свинья в апельсинах, виселаlinkaя перспектива и так как его ненависть подобной его любви испытывала потребность выйти наружу и проявиться в каком-нибудь действии то он с наслаждением рисовал всё более и более мрачные картины ибо благодаря изменам приписываемым одетте он проникался к ней всё большим отвращением и мог бы если бы она действительно как он пытался убедить себя оказалась виновной иметь повод наказать её и утолить таким образом своё нараставшее бешенство. Он дошёл до того, что стал ожидать письма от неё, в котором она попросит денег на наём этого замка под Лебарета, предупреждая однако, что ему нельзя будет приехать туда, так как она пообещала Форшвилю и Вердюренам пригласить их. Ах, как хотелось ему, чтобы у нее хватило духу, совершить эту наглость. С какой радостью отказал бы он ей, написал ей язвительный ответ, выражение которого он тщательно подбирал и произносил вслух, как если бы воображаемое письмо было действительно им получено. И вот это случилось не далее, как на следующий день». Она написала ему, что Вердюрены и их друзья выразили желание посмотреть вагнеровские оперы, и что если он будет так добр и пришлёт ей денег, то она сможет наконец, после того как столько раз бывало у них в доме, в свою очередь пригласить их к себе. О нём она не говорила ни слова. Само собой подразумевалось, что присутствие Вердюренов в Байерёте исключало его появление там. И так Сван получал возможность отправить ей этот страшный ответ, каждое слово которого он с такой тщательностью взвесил на конуне, не смея надеяться, что он когда-нибудь ему пригодится.